Глава 21. Последние дни февраля. На следующей неделе мне было очень трудно сосредоточиться на чем-либо. Мои мысли продолжали возвращаться к забегу, выхватывая из памяти мельчайшие детали. Каменная пирамида по колено высотой. Ряды вырезанных на стенах черепов. Петроглифы с изображениями жрецов с разноцветными камнями в руках и людей, убегающих от собак. Или от волков. таинственная груда мусора. Моя розовая игрушка кенгуру Хоппи с запиской «Он тебя ждёт в сумке». И самый ужасный момент, конечно же, хохочущая лысая фигура, кричащая в колодец «Привет, красотка!». Даже во сне от него не было спасения. Трижды за неделю я просыпалась с криком, задыхаясь, хватая воздух и обливаясь потом. Его злобный смех эхом отдавался у меня в голове. До дня святого Патрика оставался всего месяц. И в некоторых странах мира обстановка становилась всё более напряжённой. Во Франции начались массовые протесты, против чего именно я не знала, но точно была уверена, что гамма-облако к ним не прислушивалась. А в Мекке, Иерусалиме и Риме проводили всенародные молебны и богослужения. Мы же в Штатах поступали как обычно, подавляли свои самые тёмные страхи и продолжали скупать барахло. Жизнь и бизнес текли своим чередом, по крайней мере пока, не считая нового всплеска преступлений на почве ненависти и критики в новостях в отношении президента и ключевых членов Конгресса за их план укрыться в секретном подземном бункере, когда гамма-облако накроет планету. «Я делаю это не по своей воле!» — оправдывался президент. «Я делаю это для Америки!» В моем личном уголке Нью-Йорка приближение конца февраля означало, что все говорили об исцайдском котельоне. Он был назначен на субботу, 3 марта, вне зависимости от того, погибнет ли мир через пару недель после бала или нет. Для Мести это означало, что на неё обрушился шквал дел, которые нужно было успеть до бала. Последние примерки нарядов, персональные тренировки, на обед только салат, официальные чаепития, репетиции, два званых вечера и множество сплетен. Мести попросила Бо стать её кавалером из штатских. Другим сопровождающим, по её словам, был какой-то плебей из военной академии — которого я была вынуждена пригласить. Как бы то ни было, Бо теперь должен был присутствовать на нескольких мероприятиях перед самим Котильоном. После нашего поцелуя, должна признаться, я немного ревновала. В школе и в присутствии общих друзей, действительно ли они теперь мои друзья, Бо держался от меня на безопасном расстоянии. Как бы я ни старалась оправдать в своей голове то, что Мистя пригласила его на Котильон, и не быть той пресловутой дурочкой, что надоедает парню и требует повышенного внимания... я всё же чувствовала некоторую обиду и непонимание. В конце концов, я решила думать, что это всё из-за мести. Бо знал, что она влюблена в него, понимал, какой собственницей она может быть, и не хотел усложнять ситуацию перед Балом. Я предоставила ему кредит доверия, рассудив, что он держится на расстоянии, чтобы не портить мои отношения с мести. У меня была надежда снова увидеться с ним в музее Метрополитен после школы, хотя бы для того, чтобы обсудить наш забег. но на этой неделе он был занят каждый день подготовкой к котельону и обязанностями старосты школы. Зато я познакомилась ещё кое с кем. С миссис Старли Коллинз, мамой Мисти, честити и Оза. Однажды утром я буквально столкнулась с ней у входа в сан по дороге в школу, а точнее, это она столкнулась со мной. Я как раз выходила из здания, направляясь в школу в одиночестве, когда миссис Коллинз случайно налетела на меня, Пятесть назад и оглядывая улицу в поисках своего лимузина. Она была просто одно лицо счастيتيе вместе. Голубоглазая блондинка, весьма подтянутая и стройная для женщины лет 50 с небольшим, почти такая же спортивная, как моя мать. Судя по всему, во многих квартирах Санремо каждое утро нещадно эксплуатировались тренажёры. Прошу прощения, я Она оборвала фразу, узнав меня. О, ты же та новенькая. Скай, верно? «Да, миссис Коллинз», — ответила я. «Конечно, я уже видела её раньше, но мы никогда не разговаривали». «Зови меня, Старли, дорогая. Я чувствую себя старухой, когда меня называют миссис Коллинз». Она наклонилась ближе, улыбаясь как заговорщик. «Мести сказала мне, что ты присоединилась к её обществу любителей бега». Я улыбнулась в ответ. «Да, мэм, в эти выходные». «Они проводят тренировки в таком интересном месте, правда?» «Это точно», — ответила я, получая удовольствие от разговора полунамёками. «В этом вся прелесть тайных обществ. Куда лучше, чем наворачивать круги вокруг водохранилища в Центральном парке со всяким сбродом. Приятно вспомнить свои забеги, хоть это и было так давно», — сказала она задумчиво и немного театрально. В этот момент подъехал её лимузин. Водитель выскочил, чтобы открыть дверь. «Ну что ж, я очень рада познакомиться с тобой, Скай». Мне нужно ехать у месте примерка. Катильон уже в субботу, и я хочу убедиться, что моя девочка произведёт фурор. Миссис Коллинз скользнула в лимузин, и когда водитель уже закрывал дверь, я услышала, как она рявкнула на него. Какого хрена ты опоздал, придурок? Ты должен был быть здесь в 8. Я взглянула на часы. Было 8:03 утра. В пятницу на той неделе, 23 февраля, я вышла из школы в одиночестве. решила пойти в Метрополитен, хотя была практически уверена, что Бо там не будет. Естественно, его там не было. Вздохнув, я всё же уселась рядом с храмом Дендура и открыла одну из книг. Я читала уже около часа, когда вдруг кто-то сзади закрыл мне глаза руками. «Угадай, кто?» Это был Бо. Я широко улыбнулась, и каждая жилка в теле затрепетала. «Я думала, у тебя есть и другие дела, кроме учёбы». «Уже нет?» Моё вечернее мероприятие отменили, и я приехал сюда не для того, чтобы учиться». Он раскрыл правую ладонь и показал мне колье мести. «Смотри, что я одолжил. Хочешь прямо сейчас устроить забег? Только мы вдвоём».